Глава 25. Абсент. Я в непонимании смотрел на загадочную фигуру человека. Не может быть, только не сейчас. Это всё абсент. Ожидал зелёных гномиков, а получил Патрика, который не вызывает во мне ничего, кроме какого-то иррационального детского страха. Пусть исчезнет сейчас же. Не хочу вновь возвращаться мыслями в Квебек. "Океан", окликнул меня Клемент. Я повернулся к другу. Ты же видел? Ты видел его? Заикаясь, забормотал я. Кого? Патрика. Что за Патрик? Знакомый твой? Прекрати так паниковать, мы же отдыхаем, чёрт возьми, начал ныть мой пьяный друг. Я не паникую, просто какого хера он тут делает? Он что, маньяк? Хотя, наверное, так и есть. Только что ему от меня надо? Я начал орать так, что даже люди оборачивались. По пьяни всегда веду себя суетливо и шумно. Но вместо понимания и возмущения я услышал лишь смех лучшего друга. Моя истерика так сильно насмешила Климента, что у него даже слёзы на глазах выступили. Он не мог связно говорить, лишь продолжал ржать как ненормальный. А я тем временем был на пределе, даже протрезветь успел. Я снова посмотрел на Климента, который уже успокаивался. Минуты через две он окончательно пришёл в себя и просто смотрел на меня пустыми глазами. «Клем, но почему никто не верит? Почему никто не видит? Что ему от меня надо?» Устало вздохнув и, закрыв лицо ладонями, промолвил я. «Может, это знак?» – тихо, но уверенно предположил Клемент, сжигая меня взглядом. «Вот такого ответа я точно не ожидал от парня, который четыре минуты смеялся, как чокнутый. «Может, он хочет о чем-то предупредить?» – продолжил он, и я невольно посмотрел ему в глаза. «Нет, мне опять мерещится». Карие глаза Климента стали изумрудно-зелёными, а на лице нарисовалась ухмылка. Дьявол. Я развернулся и уверенным шагом пошёл прочь, борясь со своими мыслями. Я был пьян, очень пьян. Где-то внутри понимал, что должен остановиться и предложить Клименту просто пойти домой и отдохнуть, ибо нам двоим нереально плохо. Но что-то останавливало меня. Было ясно как день, что если вернусь обратно в музей, то встречу вместо своего лучшего друга, того зеленоглазого демона. Или ангела. Так назвала его Леа. Я должен позвонить ей и все сказать. Подойдя к статуе философа в центре площади, я присел на ступень и вытащил из кармана мобильник. Понимая, что сейчас в Квебеке ночь, а с телефона снимут кучу денег, все равно набрал знакомый номер. Гудки. Мучительно долгие гудки. Она не возьмёт трубку. Никогда её не возьмёт. Ведь возможно, она уже мертва. Её убили те твари из паба или заставили её убить саму себя. Может, поэтому Патрик врезался в меня. Последней каплей моего терпения стал звук автоответчика. В порыве ни то гнева, ни то страха я бросил телефон на асфальт. Удивительно, но он не разбился. Появилась лишь небольшая царапинка на экране. Сжав в кулаках пряди волос, я закрыл глаза и стиснул зубы. Никогда, никогда больше не буду пить. Вдруг чьи-то руки расцепили мою железную хватку, а воздух вокруг наполнился запахами мяты и странного восточного древесного одеколона. «Ты сходишь с ума! Я расскажу твоим родителям об этом! Тебя закроют в психушке!» Клем шутливо взъерошил мои волосы и присел рядом на колени. «Не хочу смотреть тебе в глаза!» В твоё тело вселилась душа этого хиппи Патрика. Тебе тут Леа звонит. Эти слова заставили меня открыть глаза и в спешке выхватить телефон из его тонких смоглох рук. Океан, услышав её хрипловатый голос, я почувствовал, как моё сердце забилось быстрее. Леа, мне срочно нужно тебе сказать. Я буквально подавился воздухом. На другом конце провода послышался сонный вздох и ни слова. В общем, я видел Патрика На выдохе выпалил я. «Я тоже видела. Не нужно было меня будить из-за этого», спокойно сказала она. «Ты так шутишь надо мной? Лео, кто он и что ему надо? Ответь мне, и я отстану». Я вновь начинал нервничать. «Да никто он, океан, никто, понимаешь? Видимо, небеса иногда роняют ангелочков на землю, а они потом слоняются в поисках светлых душ вроде твоей, чтобы не чувствовать себя одиноко». Тихо рассмеялась она и положила трубку. Я посмотрел на Климента, что уже успел закурить, сидя рядом. Клем. Что? Он словно очнулся от долгого сна. Почему она такая тупая? спросил я, смотря ему прямо в глаза, будто он знал точный ответ на этот вопрос. Если хочешь, чтобы она была другой, измени сначала себя. Каждый человек видит в других того, кем является сам. Я даже знаю, что в первые недели знакомства с ней она казалась тебе такой умной, взрослой, уверенной в себе, всегда готовой подколоть тебя как мальчишку. Но на самом деле вы равны, усмехнувшись, произнёс он. И теперь я ощутил реальную разницу между мною и Климентом. Вздохнул и попросил у друга сигарету. Может, пойдём домой? спросил я. Домой? Тебе что, 70 лет, чтобы идти отдыхать так рано? У нас всего неделя. Я не хочу проспать её. Как говорится, на том свете выспимся. Живи моментом, океан, тебе ведь так мало лет, с усмешкой сказал Клем и затушил окурок. Я улыбнулся и вновь стал оглядывать площадь. Это красивое место. Да, оно уютное и атмосферное. И всё тут ассоциируется с Дали и Галой, сказал Климент. Так странно, что он любил её всю свою жизнь и даже умер из-за того, что не смог пережить её смерть. А она на старости лет начала издеваться над ним. Он подарил ей роскошный замок в Пуболе, а она поставила ему условие никогда не пересекать его порог. Приводила туда молодых любовников, жила в своё удовольствие, ничего не делала, а он впал в депрессию. Очень, и очень странно. Мало того, что она была старше его, так ещё и красавицей её трудно назвать. Задумчиво вещал мой друг Правда же, что она оставила свою единственную дочь от французского поэта, так как сказала, что никогда и никому не сможет дарить свою любовь, кроме одного мужчины. Ну да, только потом она и этого мужчину бросила. Кстати, Поль Элюар тоже страдал из-за неё. Он сказал, что никогда и никого не полюбит, и она всегда будет для него единственной любимой женой. Мужчины в те времена были так наивны и глупы, и правда, добавил я. Уличный музыкант вновь затянул свои прекрасные баллады. Мы сидели на ступеньках, наблюдали за людьми и слушали музыку. "Думаю, что даже хотел бы жить тут", сказал я, словно разговаривал сам с собой. "Да, я бы тоже", ответил Клем. "Так почему ты не хочешь остаться? У тебя ведь есть все возможности: идеальное знание языка, документы, квартира. Я бы оставил Квебек". "А как же мама?" Знаешь, какую бы херню она ни творила, не могу её бросить. Я даю ей деньги, так как даже моя работа приносит больший доход, чем её. Я выгоняю её идиотских мужиков, когда они начинают распускать руки. Я выполняю все обязанности по дому и так далее. Вот мне даже страшно за неё сейчас. Она до безумия не приспособлена к жизни. Поэтому я прикован к дому, как птица в клетке, с горечью в голосе рассмеялся Клем. Хотя я прекрасно понимал, что его это вовсе не забавляет. "Тогда почему ты не можешь переехать с ней?" вновь задал я вопрос, прямо как назойливый ребёнок. "Легко сказать. Она ненавидит это место. Ей тут всё напоминает о моём покойном отце. Плюс ко всему, она с детства мечтала выбраться из маленького городка и жить в мегаполисе. К сожалению, мы не потянули квартиру в Монреале. Пришлось остановить выбор на Квебеке". Хорошо, допустим, ей не нравится Фигерас, так как он маленький и переполнен воспоминаниями. Но почему бы тогда не жить в Барселоне, один из самых больших городов Европы, подметил я. Да ложь это всё. Знаешь, почему они так говорят? Потому что все европейские города просто лилипуты, и поэтому Барса чуть выделяется. А на самом деле, её пешком можно обойти за 12 часов. Я лично это пробовал. Так что бред. Да и к тому же мою мать просто не привлекает Каталония и Испания в целом. Так что бесполезно. Он махнул рукой и встал, чтобы бросить пару монет уличному музыканту. Круто, что он играет инди-фолк, улыбнувшись, добавил Клемент, возвращаясь к ступени. Мы посидели около получаса и взяли ещё кофе. Думаю, пора начинать реальные веселье, сказал он и позвал меня в сторону центральной улицы. Реальное веселье. Это он сейчас серьёзно? Так значит, дегустация алкоголя, галлюцинации и сюрреализм это ещё не оно? Мне было даже страшно представить, что будет дальше. Но того, что произошло, я никак не ожидал. Пока мы шли по улице, Клем довольно активно разглядывал прохожих. "Ты ищешь кого-то?" спросил я. "Да", ответил мой друг, ничего толком не объясняя. "И кого?" продолжал допытываться я. "Вот кого?" Он кивнул в сторону двух девушек примерно нашего возраста. Обе не очень высокие, вполне симпатичные, они болтали на испанском. Твои знакомые? с сомнением в голосе протянул я. Нет, обычные девочки, я их не знаю, но сейчас мы вдвоём их узнаем. Климент развернулся в сторону незнакомок, но я схватил его за тонкое запястье и развернул к себе. Клем, зачем они нам? Ты же пьян, да и к тому же из этого ничего не выйдет. Глупая затея. Громким и мастеричным шёпотом тараторил я. "Знаешь, кто ты?" внезапно спросил меня друг. "Кто?" нахмурился я. "Старый дед, который вечно обламывает всем веселье", заявил Климент, и в голове моей невольно всплыли воспоминания о том, как я анонимно вызвал полицию в дом соседей, которые устроили громкую вечеринку. Детально помню момент, когда специально подбежал к окну и, потирая ладони, смотрел на то, как их отчитывают и разгоняют по домам. К чёрту молодёжный образ жизни. Я лишь хочу сказать, что не буду в этом участвовать. Да, ты можешь к ним подойти, но поверь, через пару секунд ты вернёшься ни с чем, так как они пошлют тебя на хер, с усмешкой мерзкого скептика подметил я. Хорошо, Клем пожал плечами, улыбнулся как придурок и пошёл в сторону дам, такой уверенный, что аж смешно. Ола белетас, с комои стас, дружелюбно затараторил мой друг. Привет, красавицы, как дела? Девушки тут же заулыбались в ответ и засмущались. Ещё 2 минуты, и вот они уже уверенно общаются на испанском и что-то очень активно обсуждают. Я ошибся, и очень сильно. Думая, что Клема обломят, я сам остался неудачником, одиноко стоящим и наблюдающим за ними со стороны. Внезапно он посмотрел на меня и жестом подозвал. Девушки тоже обернулись и начали с любопытством рассматривать меня. Я неуверенно покачал головой, а выражение моего лица как бы намекало: "Нет, вам будет лучше без меня". Но стоило Клименту артистично закатить глаза, как я медленно направился к ним. Они ни черта не понимают ни французском, ни английском, поэтому придётся общаться либо на испанском, либо на языке жестов. Последний вариант наиболее актуален в твоём случае, усмехнулся Клем. Я почувствовал себя идиотом. Он вновь обернулся к своим новым подружкам и начал им что-то рассказывать. А точнее, представлять меня. Не знаю, какого черта я так смутился. Мне бы его уверенность и открытость. Всегда поражался тому, как Клемент с легкостью и непринужденностью заводит новые знакомства. Вспомнить хотя бы тот день, когда он впервые подошел ко мне на скейт-площадке. Я начал рассматривать девушек. Одна из них была обладательницей шикарных длинных волос тёмного оттенка, более-менее светлой кожи для жительницы Каталонии и больших карих глаз. Её ресницы были густо накрашены чёрной тушью. На ногах босоножки с украшениями в виде маленьких цветочков. От неё приятно пахло какими-то тяжёлыми, но дорогими духами. И ещё у неё была красивая улыбка. Вторая была чуть меньше ростом. со странными клубнично-блондинистыми локонами и серыми глазами. На ее тонкой лодыжке красовался аккуратный золотой браслет. — Клем, зачем они нам? — спросил я, несмотря на то, что телки были сносные. — Семь, восемь из десяти. — Мы сейчас поедем в Барселону! — с энтузиазмом сообщил мой друг. — Что? Уже поздно! — Нет, заткнись сейчас же, или я лично отправлю тебя в дом престарелых! — ответил Клемент, закрывая мне рот ладонью. Ладно, протянул я, зевая. А на чём мы поедем-то? У меня есть мотоцикл. У блонди тоже есть. Он кивнул в сторону светловолосой. У тебя? Серьёзно? переспросил я, думая, что он пошутил. Да? Это вполне обыденно для Европы. В городах очень маленькие и узкие улицы. На машине не особо удобно, пожал плечами Клем.